Глава пятая. Выдающиеся стоимостные инвесторы. Новая когорта. Несмотря ни на что, стоимостное инвестирование живо. На какие же относительно новые имена стоит обратить внимание? К сожалению, отслеживание результатов современных инвесторов затруднено тем, что почти все управляющие предпочитают не взаимные, а закрытые фонды, которые не обязаны отчитываться о стоимости одной акции и сообщают ее только своим инвесторам. Единственное, что они раскрывают, это свои портфели, и то раз в квартал. На основе этого раскрытия можно сделать прикидку их доходности которая будет отличаться от реальной доходности, так как неизвестно, в какой точно день покупались и продавались те или иные акции. По моему мнению, оценка доходности должна быть ниже, чем реальная доходность. Управляющий активами Мэбейн Фабер проделал огромную работу и опубликовал результаты таких расчетов по известным современным стоимостным инвесторам в своей книге 2016 года Инвестируйте через профессионалов. Расчеты в ней охватывают период с 2000 по 2014 год. Я бы, конечно, предпочла оценку для каждого инвестора с момента создания им фонда, но Фабер, видимо, выбрал одинаковый временной интервал для сопоставимости. Фабер делает выводы о доходности того или иного инвестора только за период в целом. Я же, использовав его данные, рассчитала ее значение для периодов с 2000 по 2009 и с 2010 по 2014 года отдельно и выделила для себя тех, кто показал отличный результат и за все 15 лет, и на каждом из этих промежутков. Это несколько сократило список выдающихся стоимостных инвесторов Фабера. Целых 11 стоимостных фондов, устойчиво обыгрывали рынок в исследованный период. Кстати, в список не попал Уоррен Баффет, но мы поговорим об этом в отдельной главе. А вот Кларман попал. В список попал и фонд «Секвойя», который жив и поныне, но управляется новым поколением менеджеров. В 2000-2014 годах S&P заработал с учетом дивидендов 4,4% годовых — Даже самый скромный результат начинается от 12,1% в абсолютном выражении, а лучший достигает 28%. Совершенно очевидно, что стоимость на инвестирование жива и отдельные управляющие, его практикующие, показывают устойчивые, блестящие результаты. К сожалению, инвесторы новой волны гораздо меньше известны своими публикациями. Тем более у нас. Они не пишут не только книг, но и статей, а зачастую и интервью не дают. Не знаю точно, с чем это связано, но, скорее всего, с тем, что современные рынки настолько усложнились, что рассказывать, как правильно инвестировать, стало гораздо тяжелее. Многие стратегии невоспроизводимы розничными инвесторами в силу их сложности и трудозатратности, а также по той причине, что требуют доступа к инструментам, которых у них нет. Коротко расскажу про молодое поколение управляющих. Дэвид Теппер родился в 1957 году. Имеет степень MBA университета карнеги Мелона. Пару лет проработав бухгалтером, он в 1984 году попал на фондовый рынок. Компанию Apolloza Management создал в 1992 году, уйдя из Goldman Sachs, где не стал партнером. На мой взгляд, Это вторая большая ошибка Голдман, а первая, конечно, Майкл Блумберг. Тепер специалист по предбанкротным ситуациям и, как пишут, часто инвестирует в них через фонд. Хотя в последних портфелях фонда я этого не вижу. Джон Роджерс младший родился в 1958 году. Окончил Принстон в 1980 и уже в 1983 году основал Ariel Capital Management. Единственный чернокожий в рейтинге выдающихся инвесторов. Пол Ридер, выпускник Массачусетского технологического института. Основал Park Capital в 1990 году. Фокусируется на секторе путешествий и онлайн-медиа. Широкая диверсификация отсутствует. Думаю, что фонд понес серьезные убытки в последний кризис. Так, в четвертом квартале 2019 года его самыми крупными покупками были 2,66% акций United Airlines, 2% American Airlines, 0,86% Hertz. подала на банкротство и 0,45% Trip Advisor. Более того, с учетом предыдущих вложений у фонда пакет United составляет 24,2% портфеля. Expedia 16,6%, Booking 6,3%, Elegant Travel, туристические услуги. 5,5%, а это с первого по третье и пятое места по весу в портфеле и 52,6% портфеля в совокупности. Плюс Hertz, American и TripAdvisor. То, что позиция в этих компаниях была на 31 марта 2020 года сокращена, видно по раскрытию. Означает ли это выбывание из списка лидеров, пока не ясно. Джон Скалли родился в 1944 году. Выпускник Принстона и Стэнфорда. Поработал в паре компаний на Уолл-стрит. Вернулся к своему детскому хобби — сборка моделей игрушечных поездов — в качестве основной работы. Поезда до сих пор ездят в подвале его дома. В 1981 году создал «Сан-Франциско Партнерс», которую потом переименовал в «СПО Партнерс». Чарльз Макколл, выпускник Принстона, имеет степень MBA школы бизнеса Дардена. 17 лет отработал в банке NS&T, сейчас переименован в SunTrust Bank, где занимался кредитованием. Основал инвестиционную компанию Avenir в 1980-м. В 2013 году перестал принимать активное участие в делах компании, но сохраняет пост советника и председателя совета директоров. Гленн Глинберг родился в 1947 году. Окончил Колумбийский университет в 1971. Затем 7 лет проработал в Morgan Guarantee Trust. Сейчас банк JP Morgan и паре инвестиционных компаний. В 1984 году совместно с партнером основал Chieftain Capital Management. В 2010 году партнеры разделились. Гринбергу досталась старая компания, которая была переименована в Brave Warrior, а партнеры, еще двое выходцев из Chieftain, основали новую. Равенель Бойкин-Карри окончил университет Фурмана в 1963 году. Работал в инвестиционном бутике и управляющим в компании по управлению активами. В 1988 году основал Eagle Capital Management — формально вместе со своей женой-домохозяйкой. Рики Сандлер родился в 1969 году. Выпускник Висконсинского университета по образованию бухгалтер. Инвестиционную карьеру начал в 1991 году аналитиком. В 25 лет основал свою компанию Fusion Partners совместно с партнером. Вскоре партнеры разбежались, и Сандлер в 1998 году создал Eminence Capital. Дэниел Лэп родился в 1961 году. Выпускник Колумбийского университета, он в 1984-1987 годах работал на Варбург Пинкус, где занимался прямыми инвестициями. Сменив еще три места работы, которые каждый раз были связаны с долговым финансированием, он в 1996 году создал Third Point Management. Это единственная европейская компания в списке, базируется в Лондоне. Лэп один из немногих современных управляющих, кто публикует свои результаты для широкой публики. Это связано с тем, что его компания осуществила IPO на лондонской бирже в 2007 году и теперь обязана раскрывать основную информацию акционерам. Не фонда, а управляющей компанией. Как бы то ни было, согласно его данным, с момента основания Third Point Offshore Fund заработал для инвесторов 13,8% в годовом выражении, тогда как S&P 500 TR принес только 8,2%, а MSCI World Index и того меньше — 6,7%. Превышение на 5,6% пункта на интервале почти в 25 лет феноменальные достижения. Правда, за период 2018 и первая половина 2020 -го года фонд существенно проиграл S&P 500. Судьба котировок Third Point Offshore Investors Limited лучше, чем у Sequoia. Они сейчас на исторических пиках. Напоследок о фонде Sequoia. Поскольку фонд публичный, мы можем найти его доходность. С момента основания он заработал для инвесторов в среднем за год 13,59%, тогда как S&P 500 — процента. Неясно, есть ли вообще отрыв, поскольку в годовом отчете фонда нигде не сказано, что сравнение идет с S&P 500 с дивидендами, которые дополнительно дают около 2%. К сожалению, отрыв, даже если он и есть, целиком и полностью достигнут за счет ранних лет. В последние 10 лет, вплоть до конца 2019 фонд приносил 11,43%, а S&P 500 — 13,56%. В последние 5 лет ситуация еще печальнее. Это 5,43% и 11,7% соответственно. Пик... Рыночная стоимость акций фонда пришелся на апрель 2015 года. С тех пор и по 15 октября 2020 года они потеряли в цене 32,5%. Это во многом связано со значительными потерями на инвестиции в фармацевтическую компанию Valiant Pharmaceuticals. Сейчас Bush Health Companies, акции которой в 2016 году упали на 90%. Методы продажи компании и ее продукции были чересчур агрессивными, а цены на ее лекарства росли слишком быстро. В день, когда компания объявила ужасные квартальные результаты и заявила, что не сможет вовремя выпустить годовой отчет, это всегда признак манипулирования отчетностью в прошлые периоды, ее акции обрушились на 50%. Доля «Вэллиэнд» в портфеле «Секвойя» в какой-то момент достигла 30%, так как акции докупались на падении. В результате фонд просел на 25%, а такое падение быстро не отыграть. На годовом собрании акционеров беркшир в 2016 году Баффету задали вопрос про секвойя. Выгораживать менеджеров он не стал и сообщил, что понимал, что в Вэллиэнд не нужно инвестировать. Его настойчиво отговаривали, но он отказался. Кстати, такие крупные ставки на один актив мы видим и в свежих портфелях фондов. Я говорю об этом чуть больше в главе седьмой, посвященной диверсификации. Небольшое лирическое отступление. Важно понимать, что доходность публичного фонда измеряется совсем не так, как закрытого. Во втором случае стоимость акций рассчитывается на основе стоимости чистых активов. В первом же роль играют рыночные котировки самой акции. Расчет совпадает только если паи фонда все время котируются по цене предприятия к чистой стоимости активов, равному единице. Инвесторы публичного фонда могут сначала покупать паи по завышенным показателям цены предприятия к чистой стоимости активов, ожидая, что управляющие обгонят рынок. А затем котировки могут упасть ниже стоимости активов, так как инвесторы будут ожидать, что результаты окажутся хуже рынка. Возможно, и обратная ситуация. Этот фактор тоже влияет на доходность. Поэтому доходность вложений в публичный фонд не строго коррелирует с доходностью его портфеля бумаг. В то же время это та доходность, которую в реальной жизни получают инвесторы, когда вкладываются в фонд через покупку акций на бирже. Такое случается, когда фонд закрывается для приема новых денег, а секвойя дважды закрывался на длительный срок. Связаны ли неудовлетворительные результаты фонда с тем, что основатели отошли от дел? Руан умер в 2005 году, в 79 лет. Канев прекратил работать на фонд в 2001 году, а умер в 2014 на 91 году жизни. Фонд объявил об отставке Гольдфарба в конце марта 2016 года, когда скандал с Вэллиэнд уже случился и котировки обрушились. Так что... По крайней мере, один из основателей фонда несет ответственность за его скромные результаты в последние пять лет. Дела идут средние и у других фондов, переживших своих выдающихся управляющих. Знаменитый когда-то фонд Magellan последние 10 лет идет примерно вровень с индексом S&P 500. Templeton Growth Fund Последние 10 лет существенно проигрывает глобальным индексам, не добирая больше процентных пунктов в год в среднем. Хуже всего дела у Third Avenue Value Fund, который приносит либо минус, либо небольшой плюс в зависимости от класса акций. Означает ли это, что лучшие времена стоимостной стратегии позади? А может быть, личность управляющего все же имеет значение? Или длинные периоды проигрыша рынку — это нормальное явление для стоимостной стратегии, чьи результаты нужно оценивать на очень длинном интервале. Например, фонд Сиквоя, ведущий свою деятельность с лета 1970 года, проигрывал S&P 500 вплоть до 1973 года включительно. S&P принес почти 9%, а фонд 0 — 0,1% годовых. Вопрос о доходности стоимостной стратегии в настоящее время рассматривается в главе 14.